Я думаю, что можно было. Вначале могло и верховное командование, и правительство, но настолько решительное, чтобы раздавить советы, или настолько сильное и мудрое, чтобы привлечь их в орбиту государственности и истинно демократического строительства. С другой стороны, армия представляла собой плоть от плоти и кровь от крови русского народа, а этот народ в течение многих веков того режима, который не давал ему ни просвещения, ни свободного политического и социального развития, не сумел воспитать в себе чувство государственности и не мог создать лучшего демократического правительства, чем то, которое говорило от его имени в дни революции». В начале революции временное правительство, несомненно, пользовалось широким признанием всех здоровых слоев населения. Весь старший командный состав, все офицерство, многие войсковые части, буржуазии и демократические элементы, не сбитые с толку воинствующим социализмом, были на стороне правительства. Газеты того времени полны огромным количеством Телеграмм, адресов, обращений Поступавших со всех концов России От самых разнообразных общественных Сословных военных групп Организаций, учреждений Конечно и таких, демократизм которых был Вне всякого сомнения Это доверие по мере обезличения обессиление правительства и перехода его последовательно к двум коалициям в таких кругах все более падало и взамен не компенсировалось большим признанием революционной демократии, ибо в ее среде все более росли течения анархического характера, отрицавшие всякую власть. К началу мая, после вооруженного выступления на улицах Петрограда, Происшедшего без ведома Совета, но при участии его членов После ухода Гучкова и Милюкова Полное бессилие Временного правительства стало настолько очевидным Что князь Львов в согласии с Комитетом Государственной Думы и Кадетской партией Обратился к Совету, приглашая к непосредственному участию в управлении государством те активные творческие силы страны, которые доселе не принимали прямого и непосредственного в нем участия. Совет после некоторой борьбы счел вынужденным согласиться на вступление в состав правительства своих членов. Вошли Скобелев, министр труда, Чернов, министр земледелия, Пешехонов, министр продовольствия, Серетели, «Министр почты и телеграфа», «и тем возложить на себя прямую ответственность за судьбы революции». Совет не пожелал взять всю власть, так как переход всей власти к советам рабочих и солдатских депутатов в переживаемый период русской революции значительно ослабил бы ее силы, преждевременно оттолкнув от нее элементы способны еще ей служить и грозил бы крушением революции. Легко можно представить себе то впечатление, которое производили подобные резолюции на буржуазию и ее заложников в коалиционном министерстве. И хотя Совет выражал новому правительству свое полное доверие и призывал демократию оказать ему деятельную поддержку, обеспечивающую ему всю полноту власти, эта власть была уже окончательно и безнадежно дискредитирована и потеряна. Социалистическая среда, давшая своих представителей в правительство, нисколько не изменила и не усилила этим его интеллектуальных качеств, наоборот, ослабила еще более, увеличив ту зияющую трещину, которая образовалась между двумя политическими группировками, представленными в нем. Совет, выражая официально доверие правительству, продолжал фактически расшатывать его власть, охладев вместе с тем к министрам-социалистам, вынужденным несколько уклониться от прямолинейного выполнения партийных социалистических программ под влиянием «Реальных условий жизни, а народ и армия отнеслись к факту совершенно равнодушно, утрачивая постепенно сознание существования власти, не проявлявшейся сколько-нибудь заметно в области их повседневной жизни».